Приняв эти предосторожности, мы стали ждать, и скоро они подошли к нам. Никогда, наверное, не доводилось христианам видеть столь отвратительное зрелище. Мой боцман сильно ошибся в своих предположениях относительно количества дикарей. Когда они подошли к нам, мы могли насчитать не более ста двадцати шести лодок, в некоторых было по шестнадцати семнадцати человек, в неких даже больше, а в иных меньше — по шести и семи. Подойдя к нам, они, по-видимому, были изумлены и поражены тем, что увидели, однако же смело подошли очень близко к нам и хотели, казалось, окружить нас, но мы дали приказ людям пассажирам лодки, лодке не допускать их слишком близко. Этот приказ и послужил поводом к бою, помимо нашего желания. Пять или шесть больших лодок так близко подошли к нашему баркасу, что наши люди стали делать дикарям знаки руками, чтобы они отошли подальше. Дикари это прекрасно поняли и отступили, но отступая, осыпали нас градом стрел. Около пятидесяти стрел попало к нам на корабль, и один из наших матросов на баркасе был сильно ранен. Я крикнул нашим, чтобы они Боже храни не стреляли, а на баркас мы передали несколько досок и плотник тут же устроил из них щит для прикрытия сидящих в нем от стрел на случай, если б дикари вздумали снова стрелять. Спустя полчаса они опять вернулись всей платили и подошли к нам с кормой. Тут я увидел, что это были старые мои знакомцы, такие же самые дикари, как те, с которыми мне столько раз приходилось сражаться. Немного погодя они не отошли дальше в море, потом поравнялись с нашим кораблем и подошли с борта так близко, что могли слышать наши голоса. Я приказал людям держаться под прикрытием и зарядить все наши пушки. Но так как дикари подошли так близко, что могли нас услышать, я отправил Пятницу на палубу, чтобы он спросил у дикари на своем языке, что им нужно. Поняли ли его дикари или нет, я не знаю. Но немедленно вслед за тем, как Пятница прокричал им свой вопрос, шесть вчера из них находившиеся ближайшие к нам лодки немного удалились, И, повернувшись к нам, спиной показали свои голые задницы, словно приглашая нас поцеловать. Был ли то вызов или оскорбление, мы не знали. Может быть, они просто выражали свое презрение и подавали другим сигнал к нападению. Во всяком случае, пятница сейчас же крикнул, что они будут стрелять, и в него полетело около трехсот стрел. Он служил им единственной мишенью. И, к моему неописуемому огорчению, бедный в пятнице был убит. В бедняка попало три стрелы, еще три упали возле него, так метко дикари стреляли. Я был так озлоблен утратой моего старого слуги, товарища всех моих невзгод, моего одиночества, что приказал зарядить шесть пушек мелкой и и четыре крупной. И дать залп из всех из них разом. Этого угощения конечно, не видали во всю свою жизнь. В тот момент, когда мы дали залп, они находились на расстоянии менее пятидесяти сажен от нас. Я не могу сказать, сколько именно человек было убито и ранено. Но никогда я не видел такого ужаса и смятения. Тринадцать или четырнадцать пирог были разбиты и опрокинуты. А люди, находившиеся в них, бросились в плач. Остальные же, обезумев от ужаса, поспешили убраться в усвояси, бросив на произвол судьбы тех, чьи лодки были разбиты или повреждены нашими выстрелами. Поэтому, я полагаю, что погибло много людей. Спустя час после ухода дикарей наши люди вытащили из воды одного бедняка, остальных мы так и не видели больше. В тот же вечер подул легкий ветер, мы снялись с якоря, подняли паруса и направились в Бразилию. Наш пленник был в таком унынии, что не хотел ни есть, ни говорить, и мы думали, что он уморит себя голодом. Но я нашел способ излечить его. Я велел взять его и снести в баркас и дать ему понять, что его опять бросят в море, в том самом месте, где его вытащили, если он не заговорит. Он продолжал упорствовать, и матросы действительно бросили его в море, а сами отъехали. Откуда он поплыл вслед за баркасом, а плавал он как пробка и заговорил с матросами на своем языке, хотя они не понимали ни слова. В конце концов они снова взяли его в лодку, И с тех пор он сделался податливее. Наши матросы скоро выучили его по-английски, и он рассказал, что дикари шли с своими королями на большое сражение. Когда он упомянул о королях, мы спросили, сколько же их было. Он ответил, — Там было пять племя, и все шли биться против два племя. Мы спросили у него, — Чего же ради не подошли к нам? Он ответил, — Смотреть — большое чудо! Теперь я должен в последний раз упомянуть о моем бедном пятнице. Бедной, славной пятнице. Мы устроили ему торжественные похороны, положили его в гроб, опустили в море и сделали прощальный салют из одиннадцати орудий. Так кончил свою жизнь самый благородный, Верный, честный, преданный слуга, какой только был на свете. Мы пошли с хорошим ветром в Бразилию, и дней через двенадцать заметили землю на шестом градусе южной широты. Это была северо-восточная конечность этой части Америки. Четыре дня мы шли на юго-восток ввиду берега, обогнули мыс Святого Августина и через три дня стали на якоре в бухте всех святых вместе моего освобождения из плену мавров. Мне лишь с большим трудом удалось установить сообщение с берегом. Ни мой компаньон, который пользовался там очень большим влиянием, ни купцы, заведовавшие моей плантации, ни молва о моем чудесном спасении жизни на острове, не могли доставить на такой милости. Но мой компаньон, вспомним, что я вручил приору Августинского монастыря пятьсот Луидоров в пользу обителей, и пожертвовал 272 Луидора бедным, пользующимся поддержкой монастыря, и отправился в монастырь. И уговорил теперешнего Приора пойти к губернатору и просить, чтобы мне было дозволено съехать на берег. В сопровождении капитана еще одного человека, по-моему выбору, и восьми матросов, под условием, что мы. Не будем сводить на берег с корабля никаких товаров и не возьмем больше никого из экипажа без особого разрешения. Береговая стража так строго смотрела за тем, чтобы я ничего не угружал, что мне лишь с величайшим трудом удалось доставить на берег три тюка английских товаров, хорошего, тонкого сукна английских материй и полотна, которое я привез в подарок своему компаньону. Это был поистине благородный щедрый человек, хотя он, подобно мне, начал с малого. И хотя ему не было известно, подарю ли я ему еще что-либо, он еще раньше прислал мне на корабль в подарок свежей провизии, вина и сластей стоимостью больше тридцати мойдоров, включая сюда некоторое количество табаку и три-четыре красивых золотых медалей. Но и мои подарки были не менее ценны. Они состояли, как я уже говорил выше, из тонких сукон, английских материй, кружев и тонкого голландского полотна. Кроме того, я вручил ему также тех же товаров на сто фунтов стерлингов для другого употребления и поручил ему собрать шлюп, привезенный мною для моей колонии из Англии, с тем, чтобы отправить на нем разные припасы на мою плантацию. Он нанял рабочих, И собрал шлюп в очень короткое время. На это понадобилось всего несколько дней, так все части были уж готовы. Капитану я дал такие точные инструкции, что он не мог не найти острова. И действительно, он нашел его, как сообщил мне впоследствии мой компаньон. Скоро мы загрузили шлюп небольшим количеством товаров, которые я отправлял в колонию, и один из наших матросов, сопровождавший меня на берег, вызвался отправиться на шлюпе и поселиться в колонии, если я дам письмо к набольшему испанцу с просьбой отрезать ему достаточный для плантации кусок земли и снабжу его одеждой и необходимыми земледельческими орудиями. Он заявил, что земледелие ему очень хорошо знакомо. Так он долг был плантатором в Мариленде и сверх того охотником на бизонов. Я снабдил его всем, чего он желал, и в придачу дал ему слуги дикаря, которого мы взяли в плен, и предписал набольшему испанцу уделить ему соответствующую долю всех нужных для него вещей. Когда мы снаряжали в путь этого человека, мой старый компаньон сказал мне, что у него есть один знакомый бразильский плантатор, очень почтенный человек, впавший в немилость у церковных властей и вынужденный скрываться из страха перед инквизицией. Этот человек, по его словам, был бы рад случаю бежать вместе с женой и двумя и Испе согласился допустить их на остров. Он вызвался бы снабдить их небольшим капиталом, в инквизиция конфискала все имущество этой семьи и все ее состояние. Я немедленно согласился на это и присоединил их к своему англичанину. Мы скрывали этого человека с женой и дочерьми на корабле до тех пор, пока шлюп не был готов к выходу в море, а когда шлюп вышел из залива, мы пересадили их на него. Вещи были свезены и на шлюп еще раньше. Наш матрос был очень доволен новым товарищем, они захватили с собою все орудия, необходимые для возделывания сахарного тростника, а также и тростниковые черенки. Это дело португалец знал хорошо. Для колонистов я послал, между прочим, со шлюпкой три дойных коровы, пять телят, около двадцати двух свиней, в том числе три супоросных, две кобылы и одного жеребца». Для моих испанцев я, согласно своему обещанию, уговорил поехать в колонию португальских женщин и написал испанцам, чтобы они женились на них и обращались с ними хорошо. Я мог бы уговорить поехать больше женщин, но я помнил, что у бедного изгнанника португальцы есть две дочери, а испанцев, нуждавшихся в женах, было всего пятеро, остальные же были женаты, хотя жены их и находились в других местах. Весь отправленный мною на шлюпе груз дошел до колонии в целости, и колонисты, как всякий легко поймет, были чрезвычайно рады ему. Их было теперь около 60 или 70 человек, не считая маленьких детей, которых было очень много. Вернувшись в Англию, я нашел в Лондоне письма от всех колонистов. Письма эти были посланы со шлюпом, при его возвращении в Бразилию. А тем Пересланочи через Лиссабон. Мое повествование об острове кончено. Я не буду больше говорить о нем. И тот, кто намерен дочитать мои записки до конца, должен будет также прощаться с ним и в дальнейшем найдет только рассказ о безумных деяниях старика, которого ни его собственные ни чужие невзгоды не научили благоразумию которого не могли охладить сорок лет нужды и разочарований, который не удовлетворился богатством, превзошедшим всякие ожидания, и не успокоился после беспимерных напастей и испытаний. У меня было столько же надобности отправляться в Ост индию как у человека, находящегося на свободе и не совершившего никакого преступления, пойти к привратнику нью тюрьмы, И просить, чтобы его заперли в тюрьму и уморили там. Спена шел в Англии небольшое судно. И отправился прямо на остров, нагрузив свой корабль всем необходимым для колонистов. Если бы я взял патент на управление островом, обеспечив его таким образом за собой с подчинением только одной Англии, а такой патент я, несомненно, мог бы получить. Если б я сделал все это и сам поселился бы на острове, можно было бы, по крайней мере, сказать, что я действовал как человек благоразумный и здравомыслящий. Но меня обуял дух скитаний. Я, презирая все выгоды, тешился тем, что отечески заботился о людях, поселенных мной на острове и щедрой рукою осыпал их благодеяниями, словно какой-нибудь монарх древних патриархальных времен. Я действовал отнюдь не в интересах какого-нибудь отдельного правительства или народа, не признавал ни одного государя своим повелителем или своих людей подданными той или другой нации. Я даже не дал острову имени и оставил его, как нашел, никому не принадлежащим, а его население никому не подвластным и не подчиненным, кроме меня самого. Покинув остров вторично, я уже больше туда не возвращался. Последние известие из колонии получил через моего компаньона, который прислал мне письмо, хотя это письмо дошло до меня только пять лет спустя после того, как оно было написано. Тут я узнал, что с колонистам неважно, что они недовольны слишком долгим пребыванием на острове, что Виль Аткинс умер. Опять испанцев уехали. Остальные же усердно просили его напомнить мне мое обещание увести их с острова, чтобы они могли еще раз перед смертью увидеть родину. Но мне было не до того. Я увлекался самыми искованными предприятиями. И тот, кому интересно знать, что было со мною дальше, должен будет пережить со мною новый ряд безрассудств, невзгод и опасных приключений. Здесь не время распространяться о разумности или нелепости моего образа действий. Я решил предпринять новые путешествия и предпринял Прибавлю здесь только что мой добрый и искренне благочестивый друг-священник покинул меня здесь, попросив у меня разрешения пересесть на корабль, готовившись к отплытию в Лиссабон, и еще раз заметив при этом, что его судьба не доводит до конца ни одного путешествия. Если б я поехал с ним, мне не пришлось бы за многое благодарить Бога, Вы так и не прочли бы продолжение путешествий и приключений Робинзона Крузо, поэтому пора оставить бесплодные самоукоры и продолжать свой рассказ. Из Бразилии мы направились прямым путем через Атлантический океан к мысу Доброй Надежды и добрались туда довольно благополучно, переведавшись, впрочем, на пути и с бурями, и с противными ветрами но все же можно сказать, что на море судьба перестала меня преследовать. Отныне всякие злоключения и напасти постигали меня уже на суше. На мысе Доброй Надежды мы простояли ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы запастись свежей водой, и двинулись дальше, к Романдельскому берегу. Но прежде зашли на остров Мадагаскар где первое время туземцы принимали нас очень радушно. За несколько ножей, ножниц и других безделушек они дали нам одиннадцать откромных быков. Однажды вечером, когда мы съехали на берег, нас окружило большее количество туземцев, чем обыкновенно. Но все было тихо и мирно, и они относились к нам очень дружественно. Мы сплели себе шалаш из древесных ветвей, и решили ночевать на берегу. Одному мне почему-то не хотелось провести ночь на голой земле, я предпочел расположиться в лодке. Наша лодка стояла на якоре невдалеке от берега, и в ней были оставлены для присмотра за нею два человека. Одного из них я отправил на берег нарвать ветвей, устроил навес, разослал на дно лодки парус и юг. Около двух часов утра на берегу поднялся страшный шум. Кто-то из наших людей звал на помощь, умоляя скорее привезти лодку, ибо иначе их всех перебьют. В то же время я услыхал пять выстрелов подряд. Так у наших было всего только пять ружей, значит, стреляли все, кто мог. И так повторилось три раза. Проснувшись от шума, я велел человеку оставшемуся в лодке немедленно грести к берегу, и решил, захватив из лодки запасные три ружья, выйти на берег и помочь нашим. Наших было на берегу девять человек, но ружья были только у пяти. Остальные были вооружены пистолетами и саблями, но это им мало помогало. Мы подобрали семь человек, из которых трое были опасно ранены. И пока их перетаскивали в лодку, мы, стоявшие в ней, подвергались такой же опасности, как и те, что оставались на берегу, так туземцы осыпали нас тучами стрел, а устроенные нами на борту щиты и скамейка досок были плохой защитой. Хуже всего было то, что мы не могли ни поднять якорь, ни распустить паруса, чтобы уйти, так для этого нужно было стать в лодку, весь рост, и уж туземцы могли бы бить нас без промаха как охотник, не промахнется по птице, сидящей на дереве. Мы стали подавать тревожные сигналы, и мой племянник, услышав выстрелы и разглядев подзорную трубу, где мы стоим и что мы стреляем по направлению к берегу, понял, в чем дело. Снявшись с якоря со всей возможной поспешностью, он подвел судно, насколько можно было ближе к берегу, и выслал нам на помощь другую лодку с десятью матросами. Один из них, зажав руке конец, бичевый бросился в плавь и, добравшись до нашей лодки, укрепил на ней конец веревки, почему мы решили пожертвовать якорем и перерезали канат, на котором он держался. А наши с корабля оттянули нас на такое расстояние, что стрелы уж не достигали нас. Как только мы отошли в сторону, наши повернули корабли боком к берегу и угостили островитян основательным залпом свинца и железа, мелких пуль и прочего, который произвел среди них страшное опустошение. Когда мы взошли на борт, наш торговый агент, не раз бывавший в этих местах, стал уверять, что туземцы ни в каком случае не тронули бы нас, если мы сами не подали к тому поводу. Наконец выяснилось, что старуха, обыкновенно носившая нам молоко, принесла его и вчера и привела с собой молодую женщину который тоже было что-то для продажи — корень или травы. Пока старуха продавала молоко, один из наших матросов начал довольно грубо любезничать с молодой, причем старая подняла страшный шум. Тем не менее матрос не выпустил своей добычи, а утащил ее на глазах старухи в кусты, благо было уж почти темно. Старуха ушла домой одна и, должно быть, подняла на ноги всю свою деревню. Оттуда дали знать и в другие и в какие-нибудь три-четыре часа против нас собралось целое войско, и мы чуть было все не погибли. Один из наших был убит дротиком в самом начале боя, как только наши выскочили из шалаша, где спали. Туземцы напали на них врасплох ночью. Остальные все уцелели, кроме виновника всей этой кутерьмы, который дорого платил за свою черную возлюбленную. Мы не сразу узнали, что с ним стало. Он исчез без следа. Несмотря на попутный ветер, мы простояли еще два дня, давали сигналы, потом проехали на лодке несколько миль в одну, в другую сторону, но все было напрасно. Однако я никак не мог успокоиться и решил еще раз сам побывать на берегу. Мне во что бы то ни стало хотелось узнать, каковы были результаты битвы и сильно ли досталось индейцам. Это было на третий день после боя. Я выбрал из команды двадцать молодцов на подбор, взял с собой агента, и мы поехали. Причали мы на том самом месте, где и раньше выходили на берег. Часа за два до полуночи разделились на два отряда и пошли к месту, где происходила битва. Вначале мы ничего не могли рассмотреть, было очень темно. Но немного погодя, наш боцман, предводительствовавший первым отрядом, споткнулся, а мертвое тело и упал. Мы решили остановиться и дождаться восхода луны, при ее свете нашли тридцать два трупа, из которых два еще не Узнав, как мне казалось, все, что можно было узнать, я уж хотел был вернуться на корабль, но боцман... Своими людьми прислал мне сказать, что они пойдут дальше, в индейский городок, посмотреть, не найдут ли там они Томаса Джеффри, так звали пропавшего матроса, и они пошли. Попытка была отчаянна, надо было быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое дело, но должен отдать им справедливость, и они показали себя не только отважными, но и предусмотрительными. Шли они главным образом с целью грабежа, но одно обстоятельство, которого никто из них не предвидел, пробудило в них жажду мести. Дойдя до индейского селения, которое они принимали за городок, они были очень разочарованы. Здесь оказалось не более двенадцати-тринадцати домов. Они порешили не трогать этих домов и идти дальше, искать город. Пройдя немного, они увидели корову, привязанную к дереву, отвязали ее, и корова привела их прямо к городу, состоявшему из двухсот приблизительно домов или хижин. Все жители крепко спали, не подозревая близости врага. Наши порешили разделиться на три отряда и поджечь городок с трех концов, а когда жители выбегут, хватать и вязать. Пока они подстрекали друг друга, трое из них, ушедшие немного вперед, стали звать остальных, крича, что они нашли Томаса Джеффри. Все бросились туда, и действительно, увидали бедняка, повешенного за руку на дереве, совершенно обнаженного и с перерезанным горлом. При виде бедного замученного товарища наши пришли в такую ярость, что поклялись друг другу отомстить за него и тотчас приступили к делу. Четверть часа спустя они уж подожгли городок в четырех или местах, сразу. Как только показался огонь, бедные перепуганные жители стали выбегать из домов, ища спасения, но вместо того находились смерть. Матросы на корабле увидев пожар разбудили моего племянника капитана и тот очень встревожился не зная в чем дело. Он боялся за меня и за агента в конце концов сел в лодку взяв с собой тринадцать человек и отправился на берег. Он очень удивился увидав в лодке только меня и агента с двумя матросами и не мог усидеть на месте от нетерпения так как шум все усиливался пожар возрастал и он не знал что происходит. Кончилось с тем, что он не выдержал, и сказал, что пойдет на помощь своим, будь что будет, и пошел. А без него и я не хотел оставаться. Короче говоря, он приказал двоим матросам плыть на его катере к кораблю, привезти оттуда еще двенадцать человек в большом баркасе. Глял поставить баркас на якорь, и шести матросам... Остаться караулить лодки, а остальные мотив вслед за нами, так что на корабле должно было остаться только шестнадцать человек, весь экипаж состоял из шестидесяти пяти человек.